глава двадцать 21 Эмбер Лондон Англия 1812 год. Лондон встретил Эмбер проливным дождем и зловонием Темзы. Путь от корнула был долгим, тряска в экипаже и дурные мысли не давали ей ни минутки покоя. На третий день к вечеру карета Эмбер наконец-то въехала в город. Уильям привез ее в небольшую гостиницу на Шарсбери-стрит, и Эмбер, неужиная, сразу ушла в отведенные ей комнаты. Она так устала, что уснула мгновенно и только на утро задумалась о том, как же ей теперь быть. Эмбер знала, что огромный дом Карлайлов находится в Кенсингтоне. Слава богу, адрес у нее был, но что она скажет, когда появится там? Как представится? Так ничего и не придумав, Эмбер вызвала горничную. Позавтракав, она попросила Уильяма отвезти ее к дому графа Карлайла. Большой особняк находился внутри парка, в которой с улицы вели ворота. Сейчас утром они были распахнуты, и любой экипаж мог подъехать к самому зданию. Однако Эмбер, не решившись на такую дерзость, попросила Уильяма остановиться поодаль и подождать ее, пока она прогуляется. Эмбер долго стояла в нерешительности, а потом все таки пересекла раскинувшуюся перед зданием широкую лужайку, через которую к дому вела широкая мощёная камнем подъездная дорожка. Когда Эмбер уже почти набралась смелости, чтобы постучать в дверной молоток, двустворчатые двери распахнулись. Эмбер нырнула за широкий ствол одного из дубов, что длинной аллеи подходили к самому дому справа. Из дверей вышли две дамы, одетые в элегантные платья с новомодными шляпками. Эмбер вдруг поняла, что муслиновое платье, надетое на ней сегодня, она носила вот уже пять лет. В последние годы Фредерик не особо заботился об обновлении ее гардероба, да и Эмбер никогда не интересовалась модой. Живя уединенно в Корнуолле, она погрузилась в заботу о детях и так увлеклась живописью, что ей было все равно, какое кружево теперь в части у лондонских красавиц. Однако сейчас, видя вышедших из дома леди, Эмбер осознала, насколько сама она выглядит убого. Уже немолодая дама взяла под руку более юную та распахнула зонтик, чтобы защититься от солнечных лучей, и они, вместе, о чем-то звонко переговариваясь, двинулись по широкой дороге в сторону ворот. Эмбер продолжала прятаться в тени деревьев, пока дамы не скрылись из виду. Она могла предположить, что женщина постарше, скорее всего, была леди Карлайл, мать Фредерика. Кем была вторая дама со светлыми кудряшками, обрамлявшими ее миловидное лицо, Эмбер не знала. Постояв так еще какое-то время, она решилась, нужно встретиться с Фредериком, ведь именно для этого она приехала в Лондон. Эмбер на трясущихся от волнения ногах преодолела расстояние до широкого крыльца, взяла тяжелый дверной молоток и постучала. Чем могу быть полезен, мисс?» На нее смотрели темные вопрошающие глаза лакея в ливреи графов Карлайлов. «Миссис», — поправила его Эмбер, — «я ищу милорда Фредерика». «Милорда Фредерика здесь нет, мадам?» «А когда он будет?» — упавшим от разочарования голосом спросила Эмбер. «Не могу сказать, мадам. Милорд Фредерик в своем доме». «А где это?» — тут же, уцепившись за соломинку, спросила Эмбер. «Простите, мэм, вы не сказали, как к вам обращаться?» «Меня зовут Эмбер, леди Эмбер Фрайерс. Она увидела, когда сели непроницаемое лицо лакея вытянулось. Извините, мэм, это какая-то нехорошая шутка. Шутка? Эмбер разозлилась и почувствовала, как к щекам прилила краска. Я леди Эмбер Фрайерс, жена лорда Фредерика, и я хотела бы знать, где сейчас находится мой муж. Леди Фрайерс только что вышла из этих дверей вместе с миледи Карлайл. Холодным тоном сказал мужчина. А кто вы такая, мне неизвестно но лучше бы вам уйти отсюда, пока я не послал за полисменом». С этими словами он захлопнул дверь перед носом Эмбер. Девушка ошарашенно оглянулась по сторонам. Она ровным счетом ничего не понимала, что происходит. «Почему этот мужчина, этот лакей, так жестоко посмеялся над ней? Зачем он сказал, что леди Фраерс только что вышла из этих дверей? Ведь леди Фраерс — это она, Эмбер, уже много-много лет». Эмбер спустилась по ступенькам широкого крыльца и бросилась вдоль просторной лужайки к выходу. Она выскочила за ворота и оглянулась по сторонам. «Куда пошли те две дамы? Нужно во что бы то ни стало найти их. Уж леди Карлайл точно должна дать ей ответы на все вопросы. И где же Фредерик? Как ей найти его?» Ни леди Карлайл, ни ее спутницы нигде не было видно. Заметив Уильяма, дремавшего на козлах, Эмбер подбежала к нему. «Уильям!» — нервно выкрикнула она. Парень встрепенулся и испуганно уставился на нее осоловелыми глазами. «Уильям, ты видел, куда пошли две дамы, которые пять минут назад вышли из Карлайлхауса?» «Простите, леди Эмбер, но я никого не видел», — покраснел Уильям. «Уснул, пока вас дожидался». «Как же так?» «Они не могли уйти далеко». Эмбер, заломив руки, бросилась прямо по дороге. «Дамы были одеты для прогулки, и экипажем не подали, они не могли уйти далеко». Дорога, огибая парк рядом с Карлайл Хаусом, уходила влево. Эмбер свернула и остановилась. Впереди никого не было. Тогда она побежала в другую сторону. Но и там улица оказалась пустынной. Как же понять, в какой из домов зашли эти дамы? Что же ей теперь делать? Леди Эмбер подошел к ней Вильям. «Вы бледны». «Давайте я отвезу вас в гостиницу. Вам нужно отдохнуть». «Нет, мне нужно во что бы то ни стало найти Фредерика. «Я отвезу вас в гостиницу, а сам вернусь сюда, распрошу кого-нибудь из слуг. Они наверняка знают, где милорд». В словах Уильяма было рациональное зерно. И то тот злой лакей теперь точно не пустит на порог, а Уильям может зайти через черный ход и узнать что-нибудь у слуг. Она позволила кучеру отвезти себя в гостиницу и стала ждать его возвращения с новостями. Не зная, куда себя деть от волнения, Эмбер расхаживала по комнате из угла в угол. Она садилась на кровать, но тут же вскакивала с нее и подходила к окну, высматривая, не появится ли Уильям. От окна она выходила в гостиную, огибала ее кругом и снова возвращалась в спальню. Окончательно вымотавшись, Эмбер поняла, что с ума сойдет, если не успокоится. Неизвестно, когда вернется Уильям с новостями. Может, придется прождать до позднего вечера. Чтобы хоть как-то скоротать время, Эмбер решила отправиться на Бэкстон-стрит и навестить маму и сестер. Сколько лет прошло с тех пор, как она видела их в последний раз? Семь? Девочки уже стали совсем взрослые, а мама, наверное, сильно состарилась. Эмбер вышла из гостиницы и наняла извозчика. Она попросила высадить ее у самого начала Бэкстон-стрит. Ей хотелось прогуляться и посмотреть окрестности. Здесь почти ничего не изменилось — Многоквартирные невзрачные дома жались один к другому, вчерашний ливень очистил мостовую, и сегодня улица не казалась такой грязной, как обычно. Свой старый дом Эмбер отыскала без труда. Вместо суконной лавки ее отца на первом этаже теперь была Бакалея. Эмбер не стала заходить внутрь, а обогнув дом по узкому проулку, в котором едва могли разминуться два человека, проскользнула к лестнице, ведущей на жилые этажи. Их старая квартирка была сразу над лавкой. Но в доме, помимо семьи Томпсонов, жило еще три семьи. Одна дверь в дверь с ними на втором этаже, а две других — на самом верхнем. Эмбер подошла к знакомой двери и постучала, ощутив, как этот звук гулко отдался у нее в груди. От волнения ее бросило в пот. Сердце того и гляди готово было выпрыгнуть из груди. По ту сторону раздались шаркающие шаги, и дверь приоткрылась. На Эмбер с толстого лица незнакомой женщины уставились маленькие глазки. «Чего надо?» — грубо спросила дородная женщина. «Вы кто?» — выпалила Эмбер, пытаясь всмотреться в комнату позади неприятной особы. «Я кто?» «Я-то здесь живу. А вот кто ты, не знаю и знать не желаю». Женщина попыталась захлопнуть дверь перед носом Эмбер, но та вскрикнула. «Подождите, я ищу свою мать и сестер. еле переводя дыхание произнесла Эмбер. «Томсон! Их фамилия Томсон!» женщина смерила эмбер подозрительным взглядом мать говоришь ну да где они там женщина ткнула пальцем в потолок эмбер подняла глаза наверх и удивленно спросила мама перебралась на третий этаж если бы зашлась в лающем смехе толстуха померла твоя мамаша и сестра тоже давно на небесах нет прохрипела эмбер Чувствуя, как мир закружился у нее перед глазами. «Смотри, и ты не помри прямо на моем пороге. Тоже мне леди. Вся в рюшах и кружевах. Раскисла, как испорченный пудинг. Иди отсюда. И не думай претендовать на квартиру. жилье теперь моё». С этими словами женщина захлопнула дверь. Эмбер не помнила, как вышла из дома. Очнулась она на Мэй-сквер, маленькой площади прямо перед театром Олдбридж видимо ноги сами принесли эмбер сюда по старой памяти она опустилась на скамейку и спрятала лицо в руках пытаясь остановить сумбур мыслей фредерик пропал другую женщину называют леди фрайерс мамы и сестры умерли а в их старой квартире теперь живет какая-то отвратительная женщина эмбер услышала она знакомый голос неужто это ты малютка эмбер Через площадь к девушке спешила Мэри Уилоби. Она, казалось, ничуть не изменилась, только стала еще толще. Мэри! Эмбер протянула руки к старой актрисе и, уткнувшись в ее необъятную грудь, разрыдалась. Что же это, а? Эмбер, птичка моя? Ну чего ты? Чего? гладила ее по волосам Мэри, успокаивая. Мэри, я ходила домой, а там эта женщина, схлипывала Эмбер. Говорит, что мама и девочки умерли. «Что же это, а? Что же это?» — причитала Мэри. «Неужто ты не знала, птичка моя? Неужто ничего не знала?» «Нет!» «Как же так случилось, Мэри?» Эмбер заплаканными глазами смотрела в лицо Мэри Уиллоби, пытаясь найти там ответы. «Ох, милая! Много всего случилось после твоего отъезда. Мать твоя сказала, что ты уехала в Дорчестер к ее тетке. Мы, конечно, все были удивлены, мол, как так?» Ведь старый черт Бабидж был уверен, что не сегодня-завтра тебе предложат ангажемент в Друри-Лейн, а ты возьми и уедь. Мать твоя особо не распространялась, но как-то обмолвилась мне, что тебе, мол, жениха подыскали и замуж выдали». «Выдали?» Мэри с любопытством всматривалась в лицо Эмбер. «Да», — кивнула она. Миссис Томпсон никому не рассказала в театре о побеге дочери с Виконтом Фраерсом, и Эмбер не стала посвящать Мэри в подробности той давней истории. «Я с мужем, мы уехали далеко, письма туда толком не доходили», — соврала Эмбер. «Я уже давно ничего не слышала о маме». «И приехала ее навестить», — Понимающе кивнула Мэри. «Только поздно, птичка моя, поздно». «Случилось это вот уже больше двух лет назад. Мать твоя слегла, руки и ноги у нее скрутило так, что все пальцы повывернуло». Не могла она больше шить. Сестренки твои пытались что-то делать, да видно. Руки у них не приспособлены были с иголкой управляться. Им втроем пришлось уйти в работный дом. Сама понимаешь, работы нет, за жилье и еду платить нечем. А там... Мы их навещали время от времени, я да Агнес. Но сама знаешь, в такое место сходишь, и потом жить не хочется. Простудились они. Сначала мама твоя слегла, а за ней и девочки. Я все просила, миссис Томпсон, дать мне твой адрес, чтобы ты с мужем приехала и хотя бы сестер к себе забрала, а вось у вас-то им лучше бы стало. Но она упрямилась, не велела тебе писать. Так ничего мы и не смогли сделать. Унесла ее лихорадка, а потом и сестренок, одну за другой. Мэри все говорила и говорила, сначала про мать и сестер, потом переключилась на старых знакомых из театра, но Эмбер почти не слушала. Не до того ей было. Не простила ее мать за побег. До самой смерти не простила. И сестрам позволила уйти вслед за собой, не пожалела дочерей. А ведь могла им Эмбер помочь, могла забрать к себе в Карлайл-Холл. Там бы морской воздух их быстро излечил от кашля и других недугов. Как бы было хорошо, если бы все они жили там, в большом доме, вместе. И Эмбер не было бы так одиноко. «Мама, мама!» Как жестоко обошла с ними со всеми судьба. Не было у Эмбер больше родных. Остался только Фредерик и ее маленькие крошки. Они с Мэри двинулись вдоль, паул бридж стрит и толстуха-актриса все вспоминала и вспоминала прошлое. «А помнишь того красавца, что цветы тебе носил в гримерную?» — вдруг спросила Мэри. «О ком ты?» Эмбер сделала вид, что не понимает. «Скрывать от Мэри, что она вышла замуж за Фредди, не было нужды?» Но и рассказывать ей об этом теперь казалось неуместно. — Да, Виконти Фраерси, неужто забыла своего ухажёра? Мы ведь тогда грешным делом думали, что ты с ним сбежала. Видели же, как влюблена ты была и как он тебя обхаживал, — засмеялась Мэри. Эмбер покрылась пунцовым цветом до самых корней волос. — Вспомнила? — Да, кажется. Мать твоя тогда, видимо, тоже прознала, вот и отправила подальше из Лондона. Боялась, что соблазнит он тебя и бросит. «Так вот к чему это я?» — хлопнула себя по толстым ляжкам Мэри. «Он же женился пару месяцев назад на красавице леди Солсбери. Весь Лондон шумел из-за этой свадьбы. Говорят, Карлайл и Солсбери в давней вражде были, а тут, на тебе, детей поженили. Говорят, сам регент благословил этот брак». Эмбер больше не слушала, что ей рассказывает Мэри. Она бегом бросилась прочь. Мэри что-то кричала вслед, но Эмбер больше ничего не хотела знать. Она неслась, прохожие оборачивались, мелькали дома. Вот впереди блеснули грязные воды Темзы. Эмбер остановилась на Кингсбридж и свесила голову вниз моста, хватая разрывающимися от быстрого бега легкими зловонный воздух. Фредерик женился на леди Солсбери. «Как такое возможно? Ведь он уже женат. Женат на ней, Эмбер. Боже, кто-нибудь объяснит ей, что происходит? И почему так ждет в груди? Почему так страшно?»